Мартыну же досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зелановых, так как Нелли была в Ревелле, а ему муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зеланова, Михаила Платоновича, который писал у себя в комнате. Был он коренастый крепыш с татарскими чертами лица и с таким же темно-тусклыми глазами, как у Сони.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 Опорывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест-накрест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. «Нате!» — говорил зиланов и, поспешно простившись, уезжал. В Орел, в Кострому, в Париж...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 Помню, он очень беспокоился, как вы там живете, в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нати вам. Несут гроб. Мартын кивал, мучительно ища способа переменить разговор. Все это Михаил Платонович рассказывал ему в третий раз, и рассказ был, в общем, довольно бледный. Зеланов замолчал, перевернул лист, его перо подражало и тронулось. Мартын от нечего делать опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались прихожие голоса, шарканье, ужасный кудахтущий смех Ирины.